Глава вторая. Бизнес как удел. Энтропия зоны выживания. Российская экономика растет крайне медленно. Примечательно, что происходит это на фоне значительного увеличения стоимостных и физических объемов экспорта. По данным Росстата, прирост ВВП в 2018 году составил 2,3%, что, по словам экспертов, явно завышенная оценка. Средние темпы роста за период с 2012 по 2018 год 1,1%, при общемировых 2,9%. Специалисты сходятся во мнении, что один из ключевых факторов тормозящих развитие давление на бизнес со стороны контролирующих и надзорных органов и постоянная угроза уголовно-правового воздействия. Последнее можно определить точнее и емче – неприходящая угроза фабрикации уголовного дела. В условиях современной России это, как правило, означает длительное лишение свободы и потерю бизнеса. «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», сказал в ежегодном послании Федеральному собранию в 2019 году президент Путин. Еще он добавил, что ранее уже обращал внимание на эту проблему в одном из предыдущих посланий, но ситуация, к сожалению, не сильно изменилась. Само построение этой фразы с спичрайтерами президента трагикомично. «Не должен постоянно ходить под статьей» означает, что иногда, а не постоянно, под статьей ему быть вполне допустимо. И это проекция отношения к бизнесу правоохранительной системы. Недобросовестность бизнеса далеко не критерий для выбора его в качестве мишени уголовного преследования, равно как добросовестность не гарантия от него. Озабоченность высшего руководства страны состоянием бизнес-климата выглядит особо цинично в свете истории борьбы за права предпринимателей. Имитация озабоченности состоянием прав коммерсантов давно стала непременной частью публичных выступлений политиков и силовиков. Но реальная ситуация говорит об обратном. Бизнес в стране — лоскутное одеяло из уделов, отданных на кормление царским воеводам, дьякам и лейбгвардейцам правоохранительные органы России, конгломерат силовых структур. Сильнейшие оперативно-розыскные подразделения, конкурирующие в том числе и внутри своих ведомств, функционируют в МВД и ФСБ. Две эти структуры — главные игроки с неограниченными средствами оказания давления практически на любого бизнесмена в стране. Вопрос лишь в цене вопроса и уровне заинтересованности. И в МВД, и в ФСБ имеются следственные департаменты. Кроме того, дела экономического характера расследуют и Следственный комитет России, СКР. Такое положение возможно в силу распределения подследственности между тремя следственными структурами. Говоря проще, распределение угодий, кормовой базы, а также возможности подбирать объект атаки и превращать его в субъект преступления или не превращать, что и является предметом коммуникации. Процессуально это обустроено нехитро. По умолчанию все следственные органы уполномочены расследовать преступления, относящиеся к их подследственности, которая регламентирована статьей 151 УПК. Но есть нюансы. Пятая часть этой статьи устанавливает перечень преступлений так называемой «альтернативной подследственности». Расследовать такие преступления можно следователям любого из перечисленных далее ведомств при условии, что преступление выявлено этим органом. Стоит ли упоминать, что в перечне все актуальные для бизнеса преступления против собственности и ряд других тоже вполне применимых к бизнесменам? Согласно части 5 статьи 151 УПК РФ «Подследственность», По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 36 различными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления. Подобный подход порождает конкуренцию за уголовные дела среди силовиков, а предпринимателя повергает в состояние перманентной неопределенности – Он не знает и не может знать, какое из ведомств, наделенных полномочиями по возбуждению уголовного дела, явится к нему в следующий раз. Не стоит забывать и о прокурорах. Они, проведя проверку по любому сконструированному по мере надобности основанию, могут использовать полномочия, предусмотренные статьей 37 УПК, и инициировать уголовное преследование. Согласно пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, в ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. Если Следственный комитет и МВД – традиционные участники интерактива «Бизнес-власть», то следователи ФСБ активно включились в этот процесс относительно недавно. В докладе «Крепость врастает в землю» год после выборов «Стратегии вызовы тренды» составители Сергей Алексашенко, Павел Баев, Александр Кынев, Николай Петров, Кирилл Рогов под редакцией Кирилла Рогова приведены примечательные данные. Представление о динамике экономических репрессий по более широкому кругу бюрократии и бизнеса дает динамика уголовных расследований, которые ведет ФСБ. Именно ФСБ выступает главным оператором политически чувствительных преследований, возбуждает или расследует дело, либо оказывает поддержку, в особенности после того, как сотрудники ФСБ разгромили аналогичное антикоррупционное подразделение МВД, дело Сугробова. В целом, общее число расследуемых ФСБ дел в последние 7 лет возросло в 3 раза. Также пропорционально увеличивалось число расследований по экономическим преступлениям. Они составляют четверть всех расследований, ведущихся ФСБ, в то время как террористические составы только 4%. По итогам 2019 года при стабилизации общего числа дел расследования ФСБ по экономическим преступлениям вновь покажут прирост в районе 20-25% и достигнут 5000 дел в год. Динамика преследований в обоих сегментах одна и та же. Рост числа преследований примерно в 3-4 раза по сравнению с уровнем 2011-2012 годов. На границе тектонических плит между бизнесом и силовиками всегда существовала зона энтропии, расширение которой в условиях постоянного ужесточения карательных подходов к предпринимателям стало неизбежным. Репрессивные инициативы правоохранительных органов находили и находят поддержку высшего руководства страны, в то время как попытки бизнес-сообщества ослабить уголовно-правовой пресс неизменно тонули в многочисленных обсуждениях, указаниях, законах и изменениях в них, постановлениях Пленума Верховного Суда и в правоприменении. Стабильным остается лишь тренд на системное снижение доли частного капитала в экономике страны, установление олигархии госкорпораций, неэффективных и непрозрачных монструозных структур, монополизирующих отрасли, которые должны были бы становиться драйверами развития экономики, но в реальности создающих идеальные условия для освоения бюджетных средств. Этот эндемичный российский термин «освоение» и есть суть архаичного бизнес-уклада, в который силовики встроены вполне органично, а не санитары этих джунглей, поедающие слабых, живущих не по правилам и выгнанных из своих стад. Свободный же бизнес, который существует не для освоения выделенного капитала, а ради создания добавленной стоимости, им странен и чужд. Энтропия неизбежно приводит к распаду. Реальной политической воли к блокированию этого процесса не наблюдается. Отмечается иное – имитация смягчения подходов к государственному администрированию бизнеса, на фоне чего фабрикация уголовных дел вышла на принципиально новый уровень.